11 вопросов Будда объявлял в каждом городе, куда бы ни пришел, пожалуйста, не задавайте 11 вопросов. Эти вопросы включают в себя все важнейшие понятия: Бог, душа, смерть, жизнь, истина и так далее. Когда его спрашивали, почему он отвечал, потому что на них не могут быть даны ответ. Не то чтобы я не знал ответы на них, но, во-первых, это невозможно выразить словами. Во-вторых, познание этих вещей не способствует святости жизни и не ведет к просветлению. А в-третьих, эти вопросы создают верования, которые мешают вам воспринимать истинную реальность. Спрашивайте о гневе о том, как выйти из его пределы. Спросите о жадности, о привязанности, о трансформации. Спросите о том, как отбросить ум и достичь состояния медитации.